Жертва не впопад У редактора журнала «Домашний очаг» особая система отбора рукописей для печати. Свою теорию он не держит в секрете. Напротив, охотно развивает ее перед вами, сидя за столом красного дерева, благосклонно улыбаясь и легонько постукивая себя по коленке очками в золотой оправе. «Наш журнал не нуждается в штатных рецензентах», — говорит он. «Мы получаем отзывы о поступающих к нам рукописях непосредственно от наших читателей, принадлежащих к самым различным кругам». Такова теория нашего редактора. А вот как он осуществляет ее на практике. Получив очередную пачку рукописей, он рассовывает их по карманам, И за день на ходу раздает. «Служащие в редакции, дворник, швейцар, лифтер, мальчишки рассыльные, официанты в кафе, где наш редактор закусывает среди дня, продавец в киоске, где он покупает вечернюю газету, бакалейщик и хозяин молочный, кондуктор надземки, которая в 5.30 утра везет его в город, и контролер на станции 60 такой-то улицы, кухарка и горничная у него дома». Вот рецензенты, на чей суд он отдает рукописи, присланные в журнал. А если к тому времени, когда он возвращается в лоно семьи, карманы его не совсем опустили, остатки вручаются жене, чтобы прочла, когда малыш снёт. Через несколько дней редактор, совершая обычный свой путь, собирает рукописи и знакомится с приговором своих разномастных рецензентов. Этот способ отбора материала оказался весьма успешным, и число подписчиков, судя по притоку объявлений, растет с неслыханной быстротой. Издательство «Домашний очаг» выпускает также и книги, и его марка стоит на нескольких произведениях, пользующихся большим успехом, причем все они, по словам редактора, были одобрены армией добровольных рецензентов. Бывали, правда, случаи, если верить иным разговорчивым служащим, когда издательства доверясь мнению этих разношерстных рецензентов, упускало рукописи. А потом они выходили в других издательствах и имели шумный успех. Так, например, уверяют сплетники, роман «Взлет и падение Сайлоса Леттема» не был одобрен лифтером. Рассыльные единодушно отвергли хозяина. Кондуктор трамвая пренебрежительно отозвался о карете епископа. Избавление забраковал служащий отдела подписки, в доме которого на ближайшие два месяца поселилась его теща. Дворник, возвращая причуды королевы, сказал «Ну и учудил». И однако «Домашний очаг» остался верен своей теории и своей системе, и у него никогда не будет недостатка в добровольных рецензентах, ибо все они от юной стенографистки в редакции до истопника в подвале — его неодобрительный отзыв лишил издательство «Домашний очаг» рукописи ада кромешного — надеются рано или поздно занять пост главного редактора. Порядки «Домашнего очага» были хорошо известны Алену Слейтену, когда он писал свою повесть «Любовь превыше всего». Слейтон постоянно околачивался в редакциях всех журналов, сколько их было в Нью-Йорке, и досконально изучил их внутреннюю механику. Он знал не только о том, что редактор «Домашнего очага» раздает рукописи на отзыв самым разным людям, Он знал также, что чувствительно-романтические истории попадают в руки стенографистки «Мисс Павкин». У редактора был еще один своеобразный прием. Он неизменно скрывал от рецензентов имена авторов, чтобы какое-нибудь громкое имя не помешало беспристрастно оценить рукопись. «Повесть «Любовь превыше всего» была любимым детищем Слейтона», Полгода он трудился над нею, вложил в нее лучшие силы ума и сердца. Вся она от первого до последнего слова была посвящена любви, чистой, возвышенной, романтической, пылкой, поистине поэма в прозе, которая превозносила божественный дар любви, цитирую по рукописи, «превыше всех земных благ и почестей» и отводила ей место среди прекраснейших наград какие могут не спаслать человеку небеса. Авторское тщеславие Слейтона не знало границ. Он готов был пожертвовать всем на свете, лишь бы прославиться на избранном поприще. Кажется, он дал бы отрубить себе правую руку или отдался бы во власть коллекционера аппендиксов, лишь бы сбылась его заветная мечта увидеть хоть одно свое детище, напечатанным на страницах домашнего очага. Слейтон закончил повесть «Любовь превыше всего» и самолично отнес ее в домашний очаг. Редакция журнала помещалась, в числе многих других контор и учреждений, в большом доме, где высшая власть находилась в самом низу, в руках дворника. Едва Слейтон переступил порог и направился к лифту, Через вестибюль пролетела мясорубка, сбила с писателя шляпу и угодила в стеклянную дверь так, что брызнули осколки. Вслед за этим предметом к кухонной утвари вылетел дворник, нескладный и неприглядный уволень, встрепанный, без подтяжек, перепуганный и запыхавшийся. Далее заметательным снарядом последовала неряшливая толстуха с развивающимися волосами. Дворник поскользнулся на кафельном полу и с воплем отчаяния рухнул. Женщина набросилась на него и вцепилась ему в волосы. Он истошно взвыл. Отведя немного душу, разъяренная фурия выпрямилась и, торжествуя точно Минерва, прошествовала куда-то в таинственные недра семейного гнездышка. «Дворник!» тя от перенесенной встряски и унижения поднялся на ноги вот вам и женатая жизнь с горькой усмешкой сказал он слейтону а я когда-то ночей не спал все про неё думал не в защите сэр шляпе вашей досталось. вы уж не рассказывайте тут никому ладно нео охота мне место терять Слейтон прошагал к лифту и поднялся в редакцию домашнего очага. Он отдал рукопись редактору, и тот обещал через неделю ответить, пригодна ли любовь превыше всего к печати. Спускаясь в лифте, Слейтон составил план военных действий. То было мгновенное озарение, и он не мог не возгордиться тем, что у него родилась такая гениальная мысль. В тот же вечер он приступил к исполнению своего грандиозного плана. Мисс Павкин, стенографистка журнала «Домашний очаг», жила в тех же меблированных комнатах, что и наш писатель. Это была сухопарая, замкнутая, вялая и сентиментальная стареющая дева. Незадолго перед тем Слейтона с нею познакомили. Вот в чем заключался дерзкий и самоотверженный замысел писателя. Он знал, что редактор «Домашнего очага» всецело полагается на суждение мисс Павкин о рукописях на темы «Чувствительно-романтические». Ее вкус в точности соответствовал вкусам великого множества самых заурядных женщин, которые жадно поглощали романы и рассказы такого сорта. Смысл и суть повести Слейтона составляла любовь с первого взгляда, упоительное, неодолимое, потрясающее чувство, которое заставляет мужчину или женщину узнать избранницу или избранника мгновенно, едва сердце отзовется сердцу. Что, если он сам попробует внушить мисс Павкин эту божественную истину? Уж, наверное, она, проникшись новыми для нее восхитительными ощущениями, горячо порекомендует редактору напечатать повесть «Любовь превыше всего». Так думал Слейт. И в тот же вечер повел мисс Павкин в театр. На другой вечер в полутемной гостиной меблированных комнат он пылко объяснился ей в любви. Он так и сыпал цитатами из своей повести, и под конец голова мисс Павкин склонилась ему на плечо. У него же в голове носились видения писательских лавров. Но слейтон не ограничился объяснениями в любви. «Это решающая минута в его жизни», — сказал он себе, «и как истинный спортсмен...» Всем пожертвовал ради победы. В четверг они с мисс Павкин обвенчались. Отважный Слейтон! Шатабриан кончил свои дни на чердаке. Байрон ухаживал за вдовой. Китс умер с голоду. Эдгар По слишком много пил. деквинси курил опиум. 8 поселился в Чикаго, Джеймс гнул свою линию, Дикенс носил белые носки, а Мапосан смирительную рубашку, Томасон стал популистом, пророк Иеремия плакал, и все это ради литературы. Но ты превзошел их всех. Дабы пробиться на Олимп, ты взял себе жену. В пятницу утром миссис Слейтон Собралась в редакцию. Ей надо возвратить рукописи, которые редактор дал ей на отзыв, — сказала она, — и отказаться от места стенографистки. Есть там э, среди рассказов, которые ты возвращаешь, что-нибудь такое, что тебе особенно понравилось?» С бьющимся сердцем спросил Слейтон. «Да, одна повесть. Она мне очень по душе...» — отвечала жена. — Я уже несколько лет ничего подобного не читал. Это так мило и правдиво. Просто сама жизнь. Среди дня Слейтон помчался в редакцию домашнего очага. Он чувствовал, что желанная награда уже у него в руках. Если его повесть напечатают в домашнем очаге, на завтра его ждет слава. у Его остановил Рассыльный. Неудачливым автором весьма редко доводится беседовать с самим главным редактором. Втайне ликуя, Слейтон лелеял в душе сладостную надежду. Сейчас его блестящий успех сокрушит этого мальчишку. Он осведомился о своей повести. Рассыльный вошел в святилище и вынес оттуда большой пухлый конверт, словно набитый тысячью чеков. ин велел сказать, что сожалеет, а только для нашего журнала ваша рукопись неподходящая Слейтон был ошеломлен. Скажите, заикаясь вымолвил он, что мисс Пав э, то есть моя мисс Павкин вернула сегодня повесть, которую ей давали читать. «А как же?» — отвечал всезнающий Рассыльный. «Я сам слыхал, старик сказал, мисс Павкин говорит, повесть «Первый сорт» называется «Богатый жених» или «Торжество скромной труженицы». «Послушайте», — доверительно продолжал Рассыльный, «вас звать Слейтон, верно?» «Похоже, я тут вам ненароком напутал. Хозяин мне давеча велел раздать рукописи, а я спутал, которые для мисс Павкин о которые для дворника. Но я так думаю, это не беда». Тут Слейтон присмотрелся и на обложке своей рукописи под заголовком «Любовь превыше всего» увидел на куском угля приговор дворника. «Ври больше!»